С видом триумфатора он подвел молодую женщину к ее друзьям. Мгновенно она была окружена, осыпана поцелуями, поздравлениями, изобильно надушенных розой рук Фортуне Гамелен, перешла в пахнущие табаком и ирисом руки Аркадиуса де Жолеваля, затем в чьи-то другие. Она безвольно подчинялась, не способная ни о чем думать. Все это оказалось слишком внезапным, слишком неожиданным, и Марианне трудно было собраться с мыслями. В то время, как в большом салоне Талиран провозглашал тост в честь ее приезда, она отвела Аркадиуса в сторону. Все это очень трогательно, очень приятно, друг мой, но я хотела бы понять, как вы узнали о моем приезде. Ведь все приготовлено так, словно вы ждали меня. — А я и ждал вас. — Я убедился, что вы вернетесь сегодня, когда принесли это. Этим оказался большой лист бумаги, скрепленный печатью, вид которой заставил быстрее биться сердце Марианны, печать императора. Но в очень сухом тексте не было ничего утешительного. По приказу его величества императора и короля, «Княгиня Сент-Анна», Должна явиться для представления в среду 20 июня в 4 часа пополудни во дворец Сен-Клу. Подписано Дюрок, герцог фриульский, главный дворцовый маршал. Среда будет завтра, — заметил Желеваль. И вас не стали бы вызывать, если бы не знали точно, что в это время вы будете у себя. Следовательно, вы должны вернуться сегодня. К тому же... Госпожа де Шатеней примчалась сюда прямо от герцога де Ровиго. Но откуда она могла знать, что меня не задержат? Очень просто, она спросила об этом у Савари. Однако пойдем, дорогая Марианна. Я не имею права так долго задерживать тебя. Ваши гости требуют вас. Вы представить себе не можете, до какой степени вы стали знамениты после сообщения из Флоренции о вашей свадьбе. — Я знаю. Но, друг мой, я бы хотела остаться наедине с вами сегодня вечером. Мне так много надо вам рассказать. — А я бы с интересом послушал, — отозвался Аркадиус, нежно пожимая ей кончики пальцев. Но господин де Толеран просил предупредить его, если я узнаю хоть что-нибудь. Он намеревается придать вашему возвращению триумфальную окраску и таким образом заставить меня чуть ли не силой войти в его клан, не так ли? Но ему следует знать, что во мне ничто не изменилось. Трудно перестроиться так быстро. Задумавшись, она смотрела на императорский приказ, пытаясь сообразить, что скрывается за его словами, такими официальными, почти угрожающими. Она слегка потрясла им перед лицом Жалеваля. «Что вы подумали, когда получили его?» «Откровенно говоря, ничего. Никогда нельзя знать, что на уме у императора. Но я готов поспорить, что он недоволен». «Не спорьте, вы выиграете», — вздохнула Марианна. «Я, безусловно, должна готовиться пережить довольно неприятные минуты». — А сейчас, будьте любезны, Аркадиус, займитесь гостями, пока я схожу освежиться и переодеться. После чего я обязана в первый раз достойно сыграть роль хозяйки дома. Я должна это сделать ради них. Она направилась к лестнице, но внезапно остановилась. — Скажите, Аркадиус, есть ли какие-нибудь новости об Аделаиде? — Никаких, — пожав плечами, ответил Жулеваль. «Театр Пигмеев в настоящий момент закрыт, и я могу только сказать, что он перебрался на воды Экс-Ля-Шапель. Я предполагаю, что она там». «Какая глупость!» «Хотя это ее дело. А...» Марианна слегка заколебалась, затем продолжила. «А Езон?» «Еще меньше новостей», — невозмутимо ответил Аркадиус. Он должен был отправиться в Америку, и ваше письмо, без сомнения, еще ожидает его в Нанте. Ах так! Это было как легкий вздох. Неуловимое восклицание, настолько краткое, что невозможно было определить в нем какое-то чувство, однако оно шло из самого стесненного сердца. Конечно, оставленное у Паттерсона письмо теперь не имело никакого значения. Конечно, жребий брошен, и ставок больше нет, и к прошлому нет возврата. Но недели несбывшихся надежд не прошли без следа. Марианна обнаружила, что море необъятно, а корабль в нем всего лишь пылинка что ее крик о помощи ушел в бесконечность, а в бесконечности нет эха. Низон больше ничего не может сделать для нее. И однако, медленно поднимаясь к своей комнате, Марианна ощутила прежнее желание вновь увидеть его. Может быть, потому что завтра ей придется встретиться с гневом Наполеона? Выдержать лицом к лицу с ним одну из тех изнуряющих баталий, в которых любовь делала ее такой уязвимой. Да, ей предстоит перенести тяжелые испытания, однако это ее не особенно волновало. Ее мысли упорно возвращались к морю вслед за кораблем, так и не зашедшим в Нант. Удивительной была та настойчивость, с которой память вызывала образ моряка. Словно сама юность Марианны, наполненная безрассудными мечтами и неистребимой жаждой приключений, слилась с ним бесшабашным авантюристом, чтобы отвергнуть настоящее и начать жизнь заново. Однако время приключений прошло. Слушая покрывавший все звуки арии Моцарта и доносившийся через открытые окна шум голосов, Новоиспеченная княгиня подумала, что это прелюдия к совершенно иной жизни, жизни взрослой женщины, полной спокойствия, достойной того, чтобы ребенок смог ее разделить. Когда завтра она закончит объяснение с императором, останется только предоставить дням течь своим чередом и жить, как живут все. Увы. Если только, невзирая на свой брак, Наполеон не сохранит к ней достаточно любви, если он только снова не вынудит мать своего ребенка вернуться к беспросветной жизни, о которой она не могла думать без содрогания, если только Марианна не будет достаточно сильна, чтобы отказаться от человека, которого любила...